Они срубили несколько жердей, связали их тетивами, сверху набросили плащи. Уложили на носилки тело Баромира и отнесли на берег реки. Сюда же принесли принадлежащие ему трофеи. Рагор остался у воды, а Легулас и Гимли поспешили к порт Галину, где остались лодки, и спустя некоторое время подогнали их к стоянке. «Чудеса какие-то!» — еще с реки крикнул Легулас. «Третьей лодки нет?»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 Поплыли вдоль берега, пока не миновали зеленый лук порт после чего перерезали веревку, связывавшую обе лодки. С рассыпанными по плечам темными кудрями. Сверкая с золотым лорианским поясом, Барамир лежал спокойный и светлый, и Андуин уносил его, пока они удерживали свою лодку против течения. Отвесные скалы Толбрандира сверкали в лучах полуденного солнца. Неумолчно шумел Рерос. Золотая дымка водяных брызг стояла над ним. Лодка Барамира темной точкой мелькнула в этом сиянии и исчезла. Река унесла сына Динетора, правителя Гондора, и больше уже никто и никогда не видел его стоящим на вершине Белой башни.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 Но ты не вернулся с пустынных земель, И в сердце моем печаль.